Глава 8. Попала, так попало. 21.45. Квартира Аси. Устроившись на кровати, Ася взяла с прикроватной тумбочки книгу и, открыв страницу с закладкой, попыталась погрузиться в продолжение любовного романа. Ее взгляд бегал по буквам, а в голове все равно непрерывно крутились комментарии, написанные под постом с фотографией из ресторана. Не в силах вникнуть в сюжет, захлопнула книгу, снова открыла злополучный пост и в десятый раз перечитала комменты. Ира 0788. «Красавчик Исаков снова занят? Эх!» Катя Ляшкова. «Никого получше найти не мог?» Юлия Смирнова. «Вероника, наверное, теперь кусает локти. Упустила такого мужика». Света Конфета. «У Исакова уже новая девушка?» Только вчера вроде расстался с Вероникой. Павел Ильин. А его новая рыжая? Ничего такая. Света Макарова. Рыжая, кстати, поприкольнее Вероники. Интересно, ее он тоже будет динамить со свадьбой? Даша Разумова ответила Свете Макаровой. Ага, мне ее уже жалко. Годика два-три потерпит, а потом, как и Вероника, пойдет искать себе мужа. Ира 0788. «Исаков никогда не женится девочки. пора бы уже это понять. Рыжуля симпатяшка, но заветного предложения ей придется всю жизнь ждать». Ольга Чернова ответила Ире 0788. «Он давно женат на своем банке». Сергей Румянцев. «А эта девушка не могла раньше работать в клининговой компании? Мне кажется, она убиралась в моем доме». Наргиз ответила Сергею Румянцеву. «Серьезно думаете, что Исаков будет встречаться с уборщицей в своем уме?» Сергей Румянцев ответил Наргиз. «Да я вам отвечаю, что это она. Я ее хорошо помню. Еще чайвы я оставлял». Наргиз ответила Сергею Румянцеву. «Сергей, вы явно сумасшедший!» Милана Коваль ответила Наргиз. «Ха-ха!» У меня назрел вопрос, что курит Сергей, раздумать, что очередная модель из Сакова прибиралась у него дома. Лебского ответила Милане Коваль. Она не модель, а дизайнер, насколько я знаю. И понеслось. А дизайнер чего? А как ее фамилия? А сколько ей лет? А где они познакомились? А может, они начали встречаться, когда Исаков был еще в отношениях с Вероникой? Таинственная девушка Глеба Исакова вызвала у петербуржцев массу вопросов. Кто-то писал, что она намного лучше Вероники, кто-то хуже. Кто-то ставил смайлик «огонь», кто-то «палец вниз». Слава богу, пока никто еще не разоблачил Асю до конца, но с такой бешеной популярностью до этого обязательно скоро дойдет. Ася каждую минуту обновляла запись постом, и задерживала дыхание, ожидая, что там будет ее фото в рабочем комбинезоне и со шваброй в руке. После того, как она показала Глебу этот пост, он, мягко сказать, опешил, ведь они оба прекрасно понимали, отныне, где бы Ася не появилась, многие будут ее узнавать. «Я это улажу!» Изображая Исакова, покривлялась Ася и, сунув телефон под подушку, с психом повернулась на бок. И свалился же он на мою голову, а?» Галя, после того, как скинула Асе пост, сразу предупредила. «Ух, Аська, готовься! Теперь охотницы за Исаковым порвут тебя на миллион маленьких осят. Знаешь, какая за ним выстроилась очередь, когда он расстался с Вероникой?» Ася не знала и знать не хотела. Жила себе спокойненько, а тут «на тебе!» В один миг стала объектом для обсуждений. Она еще никогда прежде не испытывала на себе столько внимания. Да, она мечтала стать популярной, только в мире моды, разумеется, но никак уж не в качестве фиктивной невесты-миллионера, которую вот-вот разоблачат и обязательно унизят по полной программе. В ее голове уже зрели злобные посты. «Товарищи, внимание! Новая девушка Исакова оказалась работницей клининговой компании. Интересно, чем же она его закадрила?» сексуальным синим комбинезоном или так старательно нагибалась, когда мыла полы, а может, она просто очень хорошо умеет пыли сосить. Так и будет, в этом Ася была уверена на сто процентов, ведь народу только дай малейший повод, и тебя в считанные секунды обольют грязью с головы до ног, а потом в меня на каждом шагу будут тыкать пальцем. Вздохнула Ася, натянув одеяло до подбородка и пробурчала себе под нос. Уборщица выдавала себя за дизайнера. Супер! В мыслях промелькнул разговор с Вероникой и ее подружкой-брюнеткой, и Ася накрутила себя еще больше. — Так ты, оказывается, никакой не дизайнер! Зазвучал в голове голос брюнетки. Ася представила, как она поправит кончиком пальца свои стильные очки и фыркнет. Я тебе доверила свое свадебное платье, а ты, как выяснилось, всего лишь уборщица. Настроение было чернее тучи. Щеки и уши горели от обсуждений, в груди бушевало пламя. Вечно со мной все так! С обидой проворчала она, чувствуя, как глаза зажгли злые слезы. Живешь себе спокойно, никого не трогаешь и на ровном месте попадаешь в какую-нибудь заваруху. Вытерев одеялом лицо, она завела будильник на половину седьмого и, прикрыв глаза, попыталась уснуть. Но разве уснешь, когда голову со всех сторон атакуют ужасные мысли? Казалось, тот мужик, который узнал в ней уборщицу в эти минуты, в поте лица искал видеозаписи с камер, развешанных его доме, и найдя видео, на котором Ася носилась пылесосом по комнатам, вот-вот докажет всем, что он никакой не сумасшедший. Ася не удержалась, снова достала из подушки мобильник. Зашла на страницу сообщества и, увидев, что пост куда-то исчез, вытаращила глаза. Сев на кровати, она несколько раз обновила страницу, решив, что она попросту уже сходит с ума. «Куда он исчез?» Нахмурилась Ася и в следующую секунду получила ответ на свой вопрос в Телеграм. «Пост удален», – написал Глеб. «Слава Богу!» Положив руку на грудь, с облегчением выдохнула Ася и, все еще злясь на Глеба, написала «Из-за тебя теперь я прославилась на весь Питер!» Следующий день, 13.30 «Осталось вынести мусор и все!» Устала, проговорила Галя, и, выключив пылесос из розетки, упала на мягкий диван. «Вообще-то нам еще мыть окна!» Вытирая пыль, напомнила Ася. «Блин, точно!» Галя закатила глаза и прорычала. «Терпеть не могу прибираться у новоселов!» Она кивнула в угол, где стояло несколько запечатанных коробок с надписями «Посуда», «Мелочевка», «Книги», «Зимняя обувь». «Нам должны доплачивать за уборку квартир, которые только-только после ремонта! С девяти часов барахтаемся здесь! Капец просто!» «Наверняка здесь живет какой-нибудь шишка», – предположила Ася, обведя взглядом просторную гостиную с дорогим ремонтом и добротной мебелью, частично обмотанную пленкой. Обычно о хозяевах квартир они узнавали по фотографиям, развешанным на стенах и по дипломам. Сразу становилось понятно, кем они работали, как выглядели, холосты или у них большое семейство. Но здесь стены пока что украшали только несколько картин. Массивные часы из белого дерева и полки. «Ты сразу после работы в автосервис?» Принявшись за мытье окна, спросила Галя. «Ага, нужно, чтобы как можно скорее отремонтировали тизика». Любя назвала своего мотиза Ася. «Я без него, как без ног». «И не говори!» Пшикнув на тряпку жидкость, возмутилась Галя. «Вроде бы работаем уборщицами, а при этом обязательно нужна машина». «Понятное дело». На себе же весь инвентарь не потащишь?» Вытерев пыль с последней полки, вздохнула Ася. «А этот, в которого ты влепилась, уже выставил счет за ремонт?» «Нет еще». «Надеюсь, там немного?» «И я, мне ж еще за сломанный пылесос отдавать!» Помрачнела Ася. «Блин, вот и влетела, а!» Поражалась Галя. «За один день так набедокурила! Если б не Саков, то в жизни бы не расчиталась. «Если б не Исаков, то я бы вообще не влетела!» «Но это не он же тебе дорогу перебежал, а кошка, усмехнулась Галя. «Но я же от него ехала!» парировала Ася. «Ты разве не поняла еще, что у меня из-за него одни проблемы? Сначала авария, потом мне пришлось краснеть перед его бывшей, затем этот дурацкий пост. Если б мне не нужны были так срочно деньги, то я бы его послала еще у него дома, когда он предложил притвориться его девушкой». Тебе выпала возможность побыть в роли невесты самого Исакова, а ты еще недовольна, усмехнулась Галя. Ты хоть представляешь, сколько девушек мечтают занять твое место. Исаков считается одним из самых видных женихов. Богатый, красивый, умный, набивала она ему цену. В прошлом году он вошел в двадцатку золотых директоров России. Да хоть в десятку хмыкнула Ася. «Все равно от него у меня одни проблемы». «Ой, Аська!» Мечтательно улыбнулась Галя. «А я как вчера увидела тебя на фото, как представила, что все это по-настоящему. Так возгордилась тобой, ты бы знала!» Поставив на подоконник бутылку с жидкостью для мытья стекол, Галя выпрямила спину, закинула за плечо волосы и вздернула подбородок. «Ася Солнцева! Дизайнер одежды!» Представившись, протянула руку Асе. «А это мой жених Глеб Исаков, генеральный директор Севербанка. Круто же звучит, да?» «Дурочка!» Посмеялась Ася и, сняв перчатки, опустошила полбутылки воды. Затем, достав из нагрудного кармана мобильник, прочитала сообщение из чата «Встречи выпускников». «Ребят, у меня созрела идея!» писала одноклассница Ира. А давайте в этом году соберемся вместе со своими вторыми половинками. Мой муж каждый раз намекает пойти со мной. Отличная идея. Я за. И я. Дальше пошли сплошные за. Супер! Тогда я забронирую большой стол. А Солнцева почему молчит? Ты с молодым человеком будешь? О, нет. Ася зажала рот рукой и округлившимися глазами посмотрела на Галю. Они что, уже знают про Исакова? Ася ты с Арсением будешь?» Написала еще одна одноклассница, и из Асиного рта вырвался облегченный выдох. «Они, оказывается, про Арса!» Приложила она руку к груди. «Многие одноклассники видели нас вместе и, видимо, еще не знают, что мы расстались». Ася только успела обрадоваться, но тут... «Маш, они с Арсом давно расстались!» Ответила Ира. «Ты что, не в курсе, с кем встречается наше Солнцево? Сейчас, секунду!» «Блин!» Ася, глядя на экран, нервно покусала губу. «Что она там еще пишет?» Надпись «Ира Крылова набирает текст» показалась для нее целой вечностью. «Вчера пост куда-то исчез, но я успела сделать скрин!» Написала она и прикрепила фото, которое вчера не обсудил в Питере разве что ленивый. «Как, Галь?» В бешенстве прокричала Ася и гневно потрясла руками. «Как это фото уже успела дойти до Иванова?» «Ася, ну ты звезда у нас!» Посыпались сообщения. «Приезжайте вместе!» «Аська, ты правда стала дизайнером одежды?» Докапывалась Ира. «Просто ходили слухи, что ты в Питере работаешь в клининговой компании». «Жизнь не стоит на месте, Ир!» Ответили ей. «Аська, молодчинка Помню, с детства перешивала одежду и мечтала стать дизайнером. Умничка, добилась своего. А жених вообще красавчик, так держать. Ася, поздравляю, что все получилось. Очень за тебя рада. Дайте мне веревку и мыло. Сухими губами проговорила Ася и осела на диван. Галь, это полный пипец! Схватилась она за голову. Ирка обязательно докопайте до правды, она та еще проныра. И как мне потом смотреть людям в глаза? Что я скажу? Извините, ребята, ошибочка вышла!» Сплеснула руками. «На самом деле, я никакой не дизайнер, работая уборщицей, живу на съемной квартире, а Глеб Исаков, он вообще не имеет ко мне никакого отношения». «Ась!» – спрыгнув с подоконника, обняла ее Галя. «Но ты же можешь сказать, что вы расстались, с кем не бывает». Тогда никто не станет докапываться, верно? Хотя, задумалась она. Ты же выручила Исакова, выручила, а теперь его очередь тебя выручать. Горько усмехнулась Ася. Как ты себе это представляешь, Глеб? А не съездишь ли ты со мной на встречу выпускников в Иваново? Ну а что? Возмутилась Галя. Он же просил тебя напялить свою рубашку и представиться его девушкой. Просил тебя поехать с ним на день рождения. Благодаря которому, кстати, твои одноклассники о нем и узнали. Выставила она указательный палец. Тогда почему ты -то сейчас из-за него должна отдуваться? Он сам эту кашу заварил, теперь пусть помогает расхлебывать. Телефон снова булькнул. Ася посмотрела на экран безжизненным взглядом и резко изменилась в лице. Арсений, Подняв удивленный взгляд на Галю, хрипло проговорила она и открыла сообщение. «Мне тут только что прислали один интересный скриншот», – написал он и прикрепил популярное фото. «Теперь понятно, чем ты там на самом деле занимаешься. Большие города портят людей». «Что он имеет в виду?» – моргнула Ася и быстро написала. «Не понимаю, о чем ты». «Да все ты прекрасно понимаешь». «Лучше бы ты и правда работала уборщицей, а не в эскорт-услугах». «Он там совсем обалдел!» Закипела Ася. «С чего ты решил, что я работаю в эскорт-услугах?» «Это и так понятно. Ладно, удачи!» «Галь!» Ася подняла возмущенный взгляд на подругу. «Это что вообще? Ты видишь, что он мне пишет?» «Он просто бесится, Ась! Его задело!» Решительно заявила Галя и, покривлявшись, изобразила Арсения. «Как это Ася нашла себе гендиректора банка? Она же совсем недавно любила меня! Она же так страдала, когда мы расставались! А тут вдруг стала девушкой миллионера?» Сев рядом, Галя положила руку на плечо Асе и заговорила тихим, внушительным тоном. «Арсению и твоим завистникам, которые мало чего в жизни добились, очень сложно поверить, что ты...» «Простая девушка из Иваново, можешь встречаться с таким мужчиной, как Исаков. Им проще поверить в то, что ты искортница, или что это фотошоп, или что ты случайно оказалась на этой фотке. В общем, во все, что угодно, но только не в то, что ты реально добилась успеха. А ты возьми и докажи им, что это не так!» Прикрикнула она. «Утри им нос!» Ася несколько секунд не могла решиться написать Глебу. Ей казалось, что он точно пошлет ее после такой просьбы куда подальше. «Неужели гендиректору банка больше нечем заняться?» – рассуждала она. «Да он же наверняка и на встречах своих одноклассников никогда не бывает. А тут поедет в Иваново на встречу с моими? Ну, же! Встав с дивана, Ася скрестила на груди руки и задумчивым видом принялась мерить шагами комнату. «Или подыграет?» Я же ему подыграла, верно? И вообще, если бы я не пошла на день рождения его друга, то ничего бы этого не было. Мне не пришлось бы сейчас крутиться, как уш на сковороде, и пытаться выйти из положения так, чтобы меня не считали и эскортницей и так далее. Пиши! Наблюдая за ее смятениями, подталкивала Галя. Ася набрала полный легкий воздуха, прерывисто выдохнула, зашла в переписку с Глебом, и, округлив глаза, резко побелела. «Из-за тебя, тварь, я прославилась на весь Питер!» «Тварь?» – перечитала она сообщение, которое отправила ему ночью. «Я не писала, тварь! Я... я... написала теперь!» – заикалась Ася. Она представила, как Исаков прочитал это сообщение и от шока утратила до речи. В горле зажгло, как будто в него налили раскаленное масло. Ладони резко взмокли. «Галя! Я же написала из-за тебя теперь! Я прославилась на весь Питер!» – уверяла она. «Я не называла его тварью! Да у меня бы даже язык не повернулся!» «Ну, поздравляю!» – неутешительно развела руками Галя. «Всеми любимой ты девять! Что еще сказать?» Подруга не удержалась и прыснула со смеху. «Блин!» – хлопнула она себя по лбу и, глядя на Асю, всплеснула руками. «Аська, ну ты и косячница, а? Ты можешь хотя бы один день прожить без приключений!» Еще звонче хохотала Галя. «Ты представляешь его лицо, когда он это прочитал?» Совсем невесело проговорила Ася и еще раз перечитала сообщение. «Капец! Что он обо мне теперь думает?» В этот момент в коридоре послышался скрежет замка, и сразу с порога раздался до боли знакомый женский смех. «Андрюш, ну, конечно же, я обеими руками за Мальдивы, мог бы и не спрашивать!» Резко наступила тишина, а затем возмущенно послышалось: «А у нас что, до сих пор не убрались?» «Побудь тут, никусь, я сейчас выясню!» И послышались быстрые шаги по коридору. «Андрюш?» «Не кусь!» – заторможенно проговорила про себя Ася, и, поняв, кому принадлежала эта квартира и кто хозяева этих голосов, в панике посмотрела на Галю. «Вероника!» – проговорила она и резко обернулась на дверь комнаты.